ва 39. -я. Последняя аудиенция. Документы, которые я также прихватил с собой, мне не понадобились. Охрана махнув рукой, пропустила меня во дворец, даже не спросив, кого я притащил с собой. Вот так и делаются великие дела. Тут проверили, тут пропустили. Хорошо, что мы не собирались делать ничего такого. Душу грело то, что конверт всё ещё был у меня. Тот самый конверт, который мне так хотелось вскрыть. Идиоты из третьего, устроившие за подью, не прощупали его, спрятанного под свитером за пояс. По широким очищенным от снега дорожкам мы добрались до дворца, и у первого же попавшегося парнишки придворного спросили, где искать императора. «У себя, конечно же», — внимательно разглядывая мои украшения на физиономии, проговорил он. «Только его величество сейчас не принимает, надо записаться». «Ты знаешь, кто я?» «Нет, а...» «Новенький», — спросил я чуть мягче, чтобы не слишком запугать пацана. «Позавчера заступил...» «Я барон Абрамов». После этого заявления у парнишки округлились глаза, и он тут же сделал шаг назад. Его величество упоминал вас довольно часто. Так, без церемоний, пожалуйста, я этого не переношу, поморщился я. Будь добр, отведи нас к Алексею Николаевичу. Свижу же секунду. Он бодро развернулся и почти побежал впереди нас. Чёрт, я бы тоже не отказался от такого отношения к себе, воскликнул Ваня. Его величество упоминал вас, учитывая, что нам предстоит делать, тебя он тоже потом будет упоминать. И я тоже. Парнишка довёл нас до двери, постучал, доложил и предложил войти. Я поблагодарил его и проскользнул в кабинет. Итальянец последовал за мной. Император в полном одиночестве сидел за столом, уронив лицо в ладони. Я ещё не видел его таким расстроенным, ни после смерти главного казначея, ни после ареста его собственного брата. По этой причине я не сказал ни слова, а лишь прошёл до его стола, сел рядом и дождался, пока то же самое не сделает Вани. Император в это время даже не пошевелился. "Алексей Николаевич", тихонько позвал его я. "Ваше величество". Император шумно вздохнул и потёр заспанные глаза. "Здравствуй, Максим", грустно произнёс он, так что у меня сердце ушло в пятки. Всё в порядке? настороженно спросил я. С вами, с Аней? Да, со мной всё нормально, и девочка моя тоже в порядке. Жаловалась только, что ты пропал как-то надолго и не позвонил ей вчера. Поэтому сегодня она пошла с подругой в университет. То есть кто-то разрешил ей уйти, решил, что опасность миновала. Я мгновенно закипел, потому что сразу же подумала про профессора и о том, каким доверием пользуется этот человек у императора. "Да, Максим", мирно ответил мне Алексей Николаевич. "Кого ты привёл с собой?" "О, простите, ваше величество, это Вани, Джованни полностью. Фамилию я его не знаю, но этот человек спас мне жизнь прошлой ночью". «Ты хочешь, чтобы я представил его к награде?» Губы императора тронула легкая улыбка. «Нет, я его привел не для этого. Ситуация более сложная, чем вы думаете, и опасность грозит всем нам». «Что может быть хуже, Максим?» Император поднял брови и нервно рассмеялся. «В стране паника, по крайней мере во дворце, мертв казначей, губерния без дворянства, криминальные разборки в коврове». «Боже мой!» – он посмотрел на свои ладони. «Все рушится, все валится из рук. Не успеваю схватиться за одно, так сразу же нужно браться за другое». «Ваше Величество!» – воскликнул я, поглядывая на итальянца. Император сильно нервничал, а я не хотел, чтобы вера Вани пошатнулась с первого же его появления во дворце. «У всех наших и ваших бед один источник, и вы прекрасно знаете, о ком я говорю». Нет, Максим, этому человеку я всецело доверяю, почти закричал Алексей Николаевич. И едва ли ты можешь сообщить мне что-либо, что, что пошатнёт мою веру в него. Я заставил себя успокоиться и вспомнить, что передо мной император, а не какой-то бандит, поэтому начал издалека. У вас есть газета с заметкой о происходящем в Коврове? Вы очень удачно упомянули это событие. Эсть, это же свежий номер. Алексей Николаевич отклонился назад, балансируя на двух ножках стула. Ваня в этот момент посмотрел на меня очень выразительно, словно не веря, что я привёл его к императору. Вот он, о том, как наши доблестные защитники уничтожили бандитское подполье. Клянусь, я даже представить себе не мог, что так близко к столице могут обосноваться злодеи. Я решил прервать его наивные рассуждения, потому что от истины они были так же далеки, как я сейчас от собственного дома. Сколько было злодеев? Трое, не задумываясь ответил Алексей Николаевич. Третий мёртв, сказал я, предварительно указав на себя и на Вани. Что? недоверчиво спросил император. Вы там, но вы же не преступники. Я был там, ваше величество, Мы с Дитером, тем самым третьим, прошли итальянские кварталы, потому что хотели найти его. Я указал раскрытой ладонью на Вани, но вместо этого нашли за поддню. И в отличие от того, что пишет газета, там минимум пятеро убитых. Но это же полицейская операция. Это устроило третье отделение. Не верю, воскликнул Алексей Николаевич. Придётся, доказательств слишком много. С каких начнём, чтобы переубедить вас? Не со слов точно, даже с твоих, Максим. Хорошо, перейдём сразу к вещественным. Согласился я и вытащил конверты с плотной бумаги. Как вы думаете, что это? Письмо, документы? Я очень хотел вскрыть его, и признаюсь, сделал бы это, если бы не Павел Трубецкой. Ты видел Трубецкого? Когда? Поразился император. Где? Почему он не присматривает за ней? потому что он был занят важным делом вместе со мной. Но сразу скажу, я на это не подписывался и участвовал против своей воли. Скройте конверт, давайте узнаем, что там было. А яр скажу потом, для чего это было нужно. Я повернулся и поправил пиджак так, чтобы скрыть пистолет, но Алексей Николаевич всё равно успел заметить. Во дворец нельзя с оружием. Простите, но я думал, что мне с ним лучше даже спать. После секундного колебания император вскрыл конверт маленьким множечком, ни слова больше не сказав про наше оружие, и вытряхнул несколько пронумерованных листов бумаги. Чертежи, говорил он. Так, интересно. Заводские. Я знаком с их оформлением. Что-то связано с тяжёлым вооружением. Очень похоже на крупнокалиберный боеприпас, но здесь Алексей Николаевич разложил листы. Явно не всё, потому что не хватает описи, не хватает чертежа хвоставика и, словом, здесь не всё. Но конверт не распечатывался, ответил я. Вижу, император покрутил его в руках. Но это секретные данные по своей сути, военная тайна с очень ограниченным доступом. Ваша тайна стоит ровно 1 тонну золота, и второй конверт, который был обменен, ровно столько же. Большей глупости я не слышал. Это ведь бесценные данные. Кто продал их за 2 тонны золота? Тот, кто заставил меня принять участие в этом обмене. В момент, который описывается в газете, никто из троих не был убит. Просто лёгкий укол. Я нашёл красное пятнышко и продемонстрировал его императору. У Вани такой же. Это нелепо. Это государственная измена. Организатор обмена должен быть казнён. Император ещё раз всмотрелся в бумаги и засопел. Нет, это не подделка. Это настоящий чертёж. Начальница Павло Трубецкова, она же убила его, когда мы вернулись. Убила? Паша мёртв. Кровь отхлынула от лица Алексея Николаевича, и он совсем не по-императорски выругался. Худшая новость за день. И меня хотела тоже, продолжил я, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул, но ей не удалось. Я опередил. А опередил, глухим эхом отозвался на это властелин. То есть она тоже мертва? И она тоже. Мне продолжать? Режь дальше, хуже уже не будет. Во-первых, она сделала выстрел, когда Павел заговорил с ней о Подбельском. Во-вторых, меня она назвала нежелательной личностью. В-третьих, её охрана скрутила меня втроём. Благоди, он зажмурился. Согласно регламенту структура охраны для руководителя её уровня включает лишь одного человека. Их было трое, повторил я. Один был убит на месте, в автомобиле, который подъехал для транспортировки меня. Сидели ещё двое, итого пятеро, совсем не по регламенту. Абсолютно, снова повысил голос Алексей Николаевич. И вот как раз в момент, когда меня пересаживали из одной машины в другую, меня спас Вани и его команда. То есть вы убили ещё четверых сотрудников третьего отделения. Семерых, поправил я. Следом шла ещё одна машина. Фух, выдохнул император. Ни одна иностранная разведка не нанесла большего ущерба нашей безопасности, чем ты, Максим. Нет, ваше величество. Эти люди не занимались безопасностью страны и вашей семьи. Потоки золота шли в чей-то конкретный карман. Обмены, в одном из которых я принимал участие, проводились регулярно. Цена была одинаковой. Мне удалось поговорить с другой стороной, и я попытался жестом показать, что другая сторона подразумевает мой мир. Да, другая сторона, уточнил Алексей Николаевич, повторяя мой жест. Именно, кивнул я. Кроме того, Ваня, свидетель того, что люди, принимавшие участие в похищении Ани, также занимались операциями с золотом в большом объёме и были связаны с третьим отделением. Не может быть, ахнул правитель. «Ему рот нельзя было заткнуть», – заговорил, наконец, итальянец. Так он хвастался тем, что ловко провернул дело на сколько-то там тысяч золотых червонцев. «Я же слышал от него, что он сделает все, чтобы мир содрогнулся», – добавил я, но не понимал, к чему он клонит. Кроме того, история в Вельске тоже связана с золотом. Оно было главнее места в Большом Совете. И вообще, я считаю, что это была большая подстава. И с вашим братом и с Аполитом тоже. Все золотые крошки ведут к Подбельскому. Ни один из трёх случаев не указывает на кого-то другого так же явно, как на него. Если бы Аня тебе не доверяла, Максим. Император старался сохранить твёрдость голоса, как подобает статусу. Вы бы оба отправились за решётку. Но в свете всего происходящего, то, что ты пытаешься меня убедить о наличии предателя, который забрался так близко, вероятно, имеет смысл. Я уже собрался вздохнуть полной грудью. Ура! Победа! Неделем мучительного труда принесли свои плоды. Поговорить с ним по душам, закончил свою мысль Алексей Николаевич. Где он сейчас? тут же спросил я. В императорском, конечно же. Там же, где и Аня, уточнил я, складывая одно с другим. Не нагнетай. Ваше величество, возмолился я, устав спорить. Предположите хотя бы на долю секунды, что этот человек виновен. Что бы вы тогда сделали? Окружил здание и схватил бы его. Только не в здании университета. Вы же знаете о машине. А что ты тогда предлагаешь делать, Максим? Застрелить его, как 15 человек до этого? Нет, ответил я, ужаснувшись общей цифре. Я должен поговорить с ним. Не вы. Если он действительно замахнулся на власть, то вам будет грозить смертельная опасность везде за пределами дворца. Найдите верных вам людей и подождите, пока всё кончится. И как же я пойму? скептически спросил он, что всё кончилось. Я приду, ответил я, поразмыслив. А если не придёшь, значит всё плохо. И это была наша последняя аудиенция.